Глава шестнадцатая. Каин. «А я тебе сразу сказал, что это твой гениальный план не такой уж и гениальный. Особо не надейся». Занудствует в полнейшей меланхолии отчи, с отчетливой неприязнью на физиономии, разглядывая изувеченный труп молодой девушки. «Не настолько твой вор тупица, чтобы сперва выстроить умную схему, виртуозно скоммуниздив у тебя камушек с данными, а потом проколоться на такой мелочи». Слитая бизоном дизинфа о том, будто мне удается выбить из забранных доходя к местоположению Ориона, приводит нас в комнатушку на окраине Куинца. Второсортное жилье принадлежит ныне мертвой хозяйке, которая занималась в моем особняке уборкой. И с одной стороны, это несомненно радует, ведь выходит, что среди моих пацанов шакалов и сук нет. но ну и удручает. Труп еще не успевает остыть. А значит, будь на том месте не девчонка, кто знает, может, и протянул бы подольше, и тогда мы бы успели застать стукача еще в живых. А так, а так мы снова в тупике. В этой захламленной комнатушке, пропахшей дешевыми духами и несвежей едой, полно разбросанных, вытащенных из шкафа вещей, опрокинутый столик с недоеденным обедом, пятно крови на полу, которое расползлось, словно чья-то злая тень. Все так и кричит не только о произошедшей неравной борьбе, но и о поспешности и панике. Девка явно чуяла, что ее вскоре хлопнут. Отчая продолжает разглядывать тело, и я знаю, что он не просто так любуется тем, как сильно раздолбали телефоном женскую черепушку. Он ищет следы, которые могли бы указать на личность убийцы, но их нет. И мы обо это прекрасно знаем. Разве что несколько смазанных отпечатков на разбитом аппарате и пара случайных волокон на ковре. Профессиональная работа. Даже никаких прочих запахов нет. «Если у тебя есть более гениальный план, как еще выманить эту тварь, я весь во внимании!» Язвлю, едва сдерживая свое раздражение. «Мало того, что приходится оставить фейку, так еще и порожняком». Чтоб хоть как-то себя занять, начинаю копаться в наполовину собранной дорожной сумке. Та тоже вся заляпана кровью, к слову. Так что стараюсь максимально аккуратно, лишний раз ни к чему не притрагиваясь без особой необходимости. «А зачем нам ее выманивать?» Делана удивляется в свою очередь отче. «Предлагаю тупо забить. Этот Орион, насколько я понял, тебе все равно не особо-то и нужен». «Все еще надеешься, что кто-нибудь из местных банд грохнет меня под шумок, раз уж Ориона у меня нет и держать их поводок нечем. И тогда твоя дочь наконец избавится от меня». Усмехаюсь встречно. В сумке нахожу несколько смятых фотографий. На них запечатлены какие-то городские пейзажи Куинца и незнакомые мне лица людей преклонного возраста. Судя по всему, ее семья. Ещё там лежит старый ежедневник, исписанный неразборчивым почерком, и несколько визиток местных баров. на хрена они ей с собой в побег? Как задумываюсь, так и забываю об этом, подняв взгляд на отче». «Есть такое», — не отрицает пустынный Альфа. «Но вообще я имел в виду, что намного проще просто-напросто грохнуть всех главарей местных банд, которые открыли на тебя охоту. Их местоположение хотя бы известно». Выдает безразличным откровением. А если нет, то вычислить труда не составит. Им на смену придут другие, конечно. Но если они нас не устроят, повторим да и все. Делов-то. Вариант. Скалюсь в ответ. Уже вовсе не на него смотрю. На стык стены и пола у окна позади него. Где среди комков земли из разбитого цветочного горшка валяется связка ключей. Ничего особенного. Ключи как ключи. Но что-то в этих вещах настораживает и вынуждает смотреть на них снова и снова. Что именно? Брелок, к которому они прикреплены. Он представляет собой половину серебряного диска, украшенный гравировкой в виде переплетающихся линий, образующий узор, напоминающий песочные часы. В центре крошечный аметист, вправленный в металл. Камень играет в тусклом свете комнаты, словно подмигивая. Но вовсе не это привлекает мое внимание. Я его где-то уже видел. Где и у кого? Что?» Заметил мою зацикленность мой собеседник. «Брелок. Знакомый». Говорю, как есть. «Я видел такой же у...» «Точно! У водителя Женевьевы!» Он его вечно на поясе таскает. И ключи при этом выбешивающе позвякивают каждый раз, когда этот клоун шевелится. Я пару раз даже задумался о том, что жена моего мёртвого старшего брата нарочно ему велела так ходить, чтоб не потерять, как блудную корову на пастбище. Она ж без него никуда. Вечно за собой его таскает повсюду. И... Твою мать! Последняя мысль проскальзывает вместе с рвущимся сквозь зубы рыком. Всё ещё остаётся, конечно, большая вероятность, что это всего лишь совпадение. Похожий брелок. Вовсе не тот же самый, тем более, что водила Женевьевы реально всегда с ним ходит. Но я едва ли верю в столь зыбкую вероятность. Да и отча хмурится, утратив все остатки своего пофигистического оптимизма. «У кого ты его видел?» Переспрашивает уже мрачно. Про труп забывает. Тоже сосредотачивается на связке ключей, которые подбирает и крутит в руках, внимательно разглядывая. «Парный». Выносит вердиктом. Парный? Не сразу я догоняю. Ага, типа у одного человека остается одна половина, а у второго другая. Как напоминание друг о друге. Удивляет своими познаниями о такой ерунде пустынный волк. Хотя недолго я им удивляюсь. «Так, у кого ты видел такую же штуковину, говоришь?» Напоминает прищурившись пустынный альфа. Вздыхаю. У водителя Женевьевы. Неохотно, но признаю. А у самого уже пульс долбит в ушах. Стоит лишь представить, что именно она, сука такая, организовала кражу Ориона, а потом тупо притворялась бедной овцой, которая беспокоится на сей счет. В конце концов, нахера ей это? Если я сдохну, ей тоже конец. Она и под мое покровительство в свое время подписывалась исключительно для того, чтобы сохранить себе жизнь. Ведь суку Ноэля Мора ждет та же участь, что и постигла его самого. Слишком многим он насолил в свое время. Хотя, будь у нее в руках власть, которую дает содержимое Ориона, Но возможно, что ее водила тоже тупо кому-то сливает инфу, полученную у своей подружки. Возвращает свое внимание к трупу Отче, заодно и возвращая меня в реальность. Киваю и ничего больше не говорю. Прежде чем я обвиню Женевьеву в измене и вырву ей сердце, мне нужно доказательство повесомее, чем какой-то там похожий брелок. Потому за последующие полчаса и переворачиваю всю квартиру вверх дном, в поисках этого самого подтверждения. Больше не церемония с тем, чтобы оставаться аккуратным и не наследить. Как итог, нихера я не нахожу. Зато в какой-то момент все нутро разом сворачивает. Ощущения до того отвратительные и болезненные, словно я нажрался стекла, а потом из меня свернули морской узел. Горло раздирает, как и желудок. Всё нутро адским пеклом печёт. Едва остаюсь на ногах. Настолько врасплох застаёт. Но самое худшее вовсе не это. А то, что на самом деле это всё не со мной происходит, а с моей парой. Квартиру мёртвой девицы приходится поджечь. Но это уже без меня. Лапы сами собой несут обратно домой, к моей феечке. Дорога, автомобили, горожане, дома, переулки, кварталы, крыши домов, через которые выходит передвигаться гораздо быстрее, чем обычным путем, все смазывается в пелену серого марева. Все неважным остается. Даже то, что Нью-Йорк вряд ли оценит здоровенную шкуру, несущегося куда-то среди белого дня волка. В какой момент я теряю человеческий облик? Тоже похую. Если что и важно, так только она. Та, которую я нахожу без сознания, скрючившуюся на постели в нашей спальне, как маленький беззащитный эмбрион. Судя по запаху, ее тошнило. Кровью. И сюда она добирается не сама. Повар приносит. Он же остается по другую сторону кровати, виноват топчась на месте. «Что, мать вашу, произошло?» Рычу, едва ли слыша свой голос. Собственные мысли куда громче и сильнее. Все нутро до сих пор раздирает. На этот раз полными боли воплями в моей голове. Твою мать, твою мать, твою мать! Что это за херня? Как все исправить? Как помочь ей? Мы не знаем. Отзывается оборотень. Бизону позвонили. Но он не сможет добраться раньше, чем через пару часов. Ты же его в Доловер отправил вчера по просьбе священника, который у нас теперь живет. оправдывается сразу за всех. Других медиков в этом огромном гребаном городе что ли нет, кроме него? Опять рычу. Другим тоже позвонили, четверым едут. Кается оборотень. С шумом втягиваю в себя воздух и очень стараюсь напомнить себе, что если тупо рычать на всех и дальше, феечке от этого на самом деле легче не станет. Потом порычу. Сейчас куда важнее выяснить, что с ней. Я ведь едва слышу ее сердцебиение. Дыхание тоже поверхностное, частое. Вся бледная, дрожит. Мне страшно даже дотронуться. Я осторожно присаживаюсь на край кровати. Ее кожа холодная на ощупь. Влажная от пота, несмотря на дрожь. Меня и самого едва заметно, но потряхивает, если уж на то пошло. В комнате стоит тяжелый запах давно свернувшейся крови и страха. Моего страха. Мне еще никогда в жизни не было настолько неебически страшно, как сейчас. Что произошло? Повторяя уже спокойнее, пытаясь уловить малейшие изменения в ее состоянии. Повар только беспомощно пожимает плечами. Она была на кухне. Вдруг схватилась за живот и начала кричать. Потом упала, закашлялась кровью. Ее вырвало, и она отключилась. Я сам ни хера ни разу не врач, но похоже на... «Отравление?» Хочу уточнить, но в этот момент дверь с грохотом распахивается и в комнату врывается отче. Он мгновенно оценивает ситуацию, его лицо мрачнеет. «Что с ней?» Рычит пустынный волк, но тут же осекается, увидев ее бледное лицо. «Не знаю!» огрызаюсь в ответ. «Врачи в пути!» Отче собирается сказать что-то еще, но внезапно Доминика дергается в конвульсиях. Ее тело выгибается дугой. Я едва успеваю подхватить ее, чтобы она не ударилась головой о спинку кровати. Настолько сильно ее выгибает. Ее глаза широко распахиваются, но в них нет ни капли сознания. Она не видит ни одного из нас. Зато кричит. Как громко и пронзительно она кричит. Этот крик полон боли и страдания. Но он обрывается так же резко, как начинается. Судороги тоже заканчиваются. Доминика затихает, ее тело расслабляется, а глаза вновь закрываются, а сердце и вовсе пропускает удар. Теперь стучит еще тише. Так тихо, что теперь я почти не слышу его. И у самого чуть не перестает в этот момент биться. «Твою мать!» – шепчу, прижимая девушку к себе. «Держись, малышка, только держись, помощь скоро будет». И сам не знаю, кого я уговариваю в этот момент. Реально ее или себя? В отличие от меня, отче умудряется остаться куда более хладнокровным. Приблизившись, склоняется над дочерью. С шумом втягивает в себя воздух, разбирая на составляющие все запахи, исходящие от нее. Как и я, ничего из того, что могло бы помочь, не находит. Решает действовать иначе. С моих губ вырывается непроизвольный рык, едва он выпускает когти. А на тоненькой шейке моей феечки появляется багровая полоса. одарив меня мрачным взглядом за мою реакцию, он ничего не говорит. Просто смазывает выступившие капли крови, пробуя на вкус. «Ну хера? Как оказывается, секунды через две...» «Яд. Это яд. Ее отравили!» Вносит вердикт тотчас «Отравили? В моем же, сука, доме!» «Что за яд?» Смотрю на него. Но тут он с выводами не спешит. Морщится и молчит. «Что за яд?» Повторяю. А у самого в голове все самое плохое рисуется. Иначе с чего бы ему молчать? Это один из тех ядов, от которых не существует противоядие? Или существует, но мы не успеем его достать? Или же... Не знаю. Он не растительного происхождения. Химия какая-то. «Нужно провести подробный анализ, чтобы точно идентифицировать». отчик качает головой, его лицо мрачнеет еще больше. «Да твою ж мать!» чувство бесконечного отчаяния и боли, вкупе со страхом за жизнь моей пары, переполняющей меня, превращаются в желание убивать. Желательно, с особой кровожадностью и жестокостью. С теми же эмоциями я и смотрю на повара, когда задаю следующий вопрос. Ты сказала, она была на кухне, а потом вдруг схватилась за живот и начала кричать. Что было перед этим? Оборотень резко бледнеет. А мне требуется пиздец, как много усилий, чтобы не делать поспешных выводов, которые могут стоить чьей-нибудь жизни. Желание убивать становится только сильнее. Особенно после того, как слышу, приходила Женевьева. Они с Доминикой пили кофе и ели сладости. Общались. признаёт заметной неохотой, но признает, а затем заверяет поспешно. «Но все время у меня на глазах!» Потом он лепечет что-то еще, но я уже не слушаю. Да и речь его обрывается, как только мой кулак пробивает ему грудину. Оборотень падает тяжелым кулем на свеженатертый воском паркет, оставив на нем расползающуюся все шире и шире лужу кровищи. А я, стоя над этим трупом, еще секунды четыре трачу на то, чтобы тупо смотреть на нее. Нет, не потому, что завис в бездействии. За упомянутые секунды в голове происходит целая война. Со всеми соответствующими выводами. Итогом становится брошенное мной тем двоим из моих пацанов, что застыли бесшумной тенью с другой стороны двери в коридоре. «Позовите тех, кто на воротах, и найдите мне Женевьеву. Максимально быстро!» «А если попробует свалить, переломайте ей ноги!» Ответом мне становится краткое «Есть, босс!» И минуты не проходит, как первая часть моего поручения выполнена, а трупов на территории особняка становится на два больше. И дело даже не в том, что моя животная суть требует утоления жажды крови. Каждый из находящихся здесь должен помнить, чего может стоить даже одна ошибка – цена ее жизни. О том, что будет, если эту цену заплатит и моя пара, я стараюсь не думать. Как и не сомневаюсь, когда еще минуты четыре спустя на мой телефон прилетает с неизвестного номера. Если хочешь, чтобы она жила, ты умри. Доминика. Боль. Она властвует над моим телом. Захватывает в плен разум. Заставляет дышать через раз. Окрашивает мир в черный цвет с алыми всполохами. Я горю в этой агонии. Каждый вздох становится настоящим испытанием. Будто вместе с кислородом в легкие свинцовая пыль попадает. Оседает на стенках, не давая им нормально раскрыться. Больно. Так больно, что хочется умереть. Но сердце, как назло, продолжает гнать кровь, усиливая во мне агонию. Каин. Каин, Каин, зову мысленно то и дело, и это все, что я могу. Я словно запертый в клетке зверь, без возможности вырваться на волю. Долблюсь в прутья клетки снова и снова, но все бесполезно. Каин, папа, хоть кто-нибудь, они не слышат меня, никто не слышит. Поль нарастает, поглощает, уничтожает. Ничего больше не существует, кроме нее. Как и сил сопротивляться ей, остается все меньше. В какой-то момент вовсе иссякают. Каин, зову в последний раз. Разум поглощает тьма. Пробуждение выходит внезапным. Раз, и я снова могу мыслить и чувствовать. Будто и не умирала совсем недавно от боли. Рядом на кровать кто-то присаживается. а на лоб ложится горячая ладонь. Легкий наполняет аромат костра и жженой листвы. «Папа!» — шепчу, поворачивая голову в его сторону. Посмотреть на него так сразу не удается. Приходится буквально заставить себя открыть веки. Все тело наполнено слабостью. Но, наконец, веки приподняты, и я могу видеть его. Он улыбается. Мягко, нежно, с любовью. Как всегда, когда я болею. Только в этот раз в его эмоциях присутствует что-то еще. Хотя голос звучит без единого волнения. И тебе привет, малая. Проводит ладонью по волосам. Но и напугала ты нас, хулиганка. Твой блаженный вовсе в истерику впал. Невольно улыбаюсь, слушая его ворчание. И где он? Мой блаженный истерик. Уточняю. И я не только про комнату. Вообще, его ведь нет в доме. Опять, лишь отголоски Лайма и Мяты позволяют понять, что он был в спальне совсем недавно. «Отправился разбираться с твоей отравительницей», — отвечает папа. «С кем?» Распахиваю шире глаза, глядя на папу в настоящем недоумении. «С какой еще отравительницей? Меня отравили?» «Женевьева Моро, она отравила тебя». Подтверждает папа. И на этот раз я различаю в его голосе плохо скрытую ярость. Уверена, он сам бы с удовольствием заменил Каина, убив мою обидчицу собственноручно, а не ждал, когда я очнусь. Зачем ей это? Озадачиваюсь, приподнимаясь на подушке повыше. Папа помогает. И вскоре я удобно устраиваюсь в полусидячем положении. Встала бы, но в теле чувствуется слабость. И я не рискую. Да кто ж эту дурную знает? Отвечает папа после. Бери меня за руку. Зависть, месть, все вместе. Я вообще не понимаю, зачем он ей жизнь оставил. Если уж решил избавиться от своего брата, то и от всех его последователей стоило тоже сразу избавляться. От жены и детей в первую очередь. В янтарных глазах поселяется мрачность. Папа, это жестоко. Укоряю я его. Зато правильно и безопасно для своего будущего. Нет никого хуже обиженной бабы, у которой, к тому же, отняли власть. Парирует он, кривясь. «Я все равно не понимаю, зачем ей это?» Кмурюсь. «Да еще так открыто действовать, себя подставляя. Это же нелогично. Она не могла не понимать, что за этим последует, что ее сразу вычислят. Что за самоубийственный план? Ради чего?» Ради мгновения удовлетворения? Глупо. А на глупую Женевьевы не похожа. Ты не представляешь, как порой выворачивается логика у твоих врагов. То, что нелогично для тебя, для них имеет смысл. Особенно, если им нечего терять. Нечего терять? То есть это правда Женевьева? Или все-таки кто-то другой, умело подставляющий ее, когда этого меня? Ведь это реально по-идиотски прийти и отравить. зная, что тебя тут же вычислят, даже с учетом, что ты хочешь, чтобы тебя вычислили. А если хочешь, то... Цель не мое отравление. Но что тогда? Кстати, об отравлении. Пап, а если меня отравили, как я выжила? Вот тут папа отвечает не сразу. И бутыль с неохотой. Это был не яд, всего лишь имитатор. Вот значит, что. Каин поэтому ушел. Убедился, что я выживу. Вздыхаю. Лучше бы рядом был сейчас. Вообще-то он еще не в курсе об этом. Заявляет с усмешкой папа. Смотрю на него в ужасе. Ты не сказал ему? Почему? Потому что ему полезно немного с горящим задом побегать. Не вижу ни единой причины, чтобы сообщать ему правду о том, что ты жива. Я смотрю на него в еще большем ужасе. Как это не сообщать? Пап, так нельзя. «Мы же пара!» Я подрываюсь с места в стремлении пойти, найти Каина и сообщить ему о том, что со мной все в порядке, да хотя бы просто позвонить ему. Но на деле мне едва удается пошевелиться. Папина рука быстро пресекает мой порыв, а янтарный взор наполняется багровыми всполохами ярости. «Да хоть кто!» — грубо отзывается он, давя ладонью на грудь, удерживая на месте. Я больше не позволю тебе рисковать собой. — Что ты задумал? — шепчу настороженно. — Ничего особенного. Мы просто возвращаемся домой. Прямо сейчас. — Что? — Нет! Какой домой, пап? Я должна увидеть Каина. Должна сказать ему, что со мной все хорошо. Должна... — Хватит! Сухо обрывает меня папа. Я предупреждал о последствиях. Вас обоих. Говорил, что тебе здесь не место. Это не твоя жизнь. И так и оказалось. Ты чуть не умерла. Снова. Так что ты едешь домой, Доминика. И это не обсуждается. Но. Никаких но. Ты едешь домой и точка. Убирает руку. На лице упрямое выражение. Не оставляющее место для надежды. Его не переубедить. Хотя я все равно пытаюсь. Каин приедет за мной. Обязательно приедет. Я в это верю. «Пусть приезжает. Кто ж против?» Пожимает папа плечами. «С удовольствием скину на него часть своих обязанностей». «Папа!» «Я сказал, не обсуждается Доминика!» Повышает он голос. «Поигралось и хватит. Так что давай, вставай. Собирайся и поехали. Самолет уже готов к вылету. Ждут только нас». Папа поднимается на ноги. И я понимаю, что в этот раз без шуток. Он все решил и обязательно исполнит. «Папа, пожалуйста! Каин должен знать, что со мной все хорошо!» Хватаю его за руку, удерживая на месте. Он молчит, поджимает губы и тяжело дышит, не сводя с меня угрюмого взгляда. «Нам пора!» Единственное, что говорит в итоге. «Всего один звонок! Пап, пожалуйста!» Я с мольбой смотрю на него. «И это все, что я могу, потому что я не знаю, как его переубедить!» Это накаянно могу накричать, побить, обидеться и еще кучу всего придумать, чтобы заставить прислушаться ко мне. А с папой такое не прокатит. Но ведь я не так много прошу. Всего лишь еще один разочек поговорить с ним, попрощаться. Прилетим в Дубай и позвонишь. Не сдается папа. Вставай. И, видимо, чтоб наверняка давит на сознание силой подчинения. Ничего не остается. как и правда подняться с постели. В горле ком из сдерживаемых рда не встает. Но я не позволяю прорваться ему наружу. — Это ведь не он, а охрана пропустила ее к нам! — шепчу в отчаянии. — Именно, — соглашается папа, но по-своему. Он отдал приказ. Его волки его нарушили, тем самым подставив тебя. А если в следующий раз это будет не имитатор яда, а настоящий яд или пуля? Хочешь умереть?» Я все-таки плачу, потому что он прав. Я ведь и сама размышляла о таком не раз. Но на деле оказываюсь совершенно не готова к подобному исходу. Не хочу расставаться с Каином. Хочу к нему. Хочу остаться с ним. Пусть даже это станет моим концом. Но в итоге послушно отправляюсь в гардеробную. Собираться не занимает много времени. Я надеваю на себя летний костюм из тонкого белого хлопка. Состоящие из топа, рубашки и шорт. Беру сумочку, собираясь положить в нее документы. И замираю, понимая, что у меня их попросту нет. Они у Каина где-то лежат. У меня нет документов. Возвращаюсь к папе. А внутри разрастается надежда, что нам все же придется задержаться в Нью-Йорке на время их восстановления. Зато у меня есть. Обламывает меня папа. Поехали. Первым направляется на выход. Плетусь за ним, как на казнь. Доминика, поспеши. Хватит изображать умирающего лебедя. И даже не вздумай сбежать. Все равно найду. И домой ты тогда полетишь связанная. Смотрю на папу почти зло. А еще думаю, что побег не так уж и плохо. С той лишь разницей, что папа не Каин. Он не будет играть со мной в догонялки. Поймает и в самом деле исполнит свою угрозу. А там и того хуже. Да и к черту. Я все равно верю, что Каин за мной приедет. Приедет и заберет. Мне просто надо подождать. На первом этаже пусто. Зато снаружи охраны столько, что я невольно теряюсь при виде двух десятков вооруженных оборотней. Во тьме сгустившихся сумерек они кажутся еще более зловещими, заставляя переживать пуще прежнего. А что происходит? Нервно осматриваю забитую толпой народа территорию. После твоего отравления Каин усилил охрану периметра. Верное решение, хоть и запоздалое. Все с настороженностью следят за нами. Кто-то решается подойти поближе, но, словив мрачный взгляд папы, затыкается и скрывается в толпе. И у всех на лицах искреннее недоумение. Похоже, не только Каин не в курсе о том, что я жива, но это хорошо. Может, кто-нибудь додумается ему позвонить и сообщить о происходящем. покажи я послушно иду дальше за папой, в сторону ворот. Там охрана куда посмелее. Не только смотрит, но и преграждает путь. — Простите, но я не могу вас выпустить, — произносит один из них, перекрыв с собой проход. — Альфа! — не договаривай Я только и успеваю, что моргнуть, а он уже безжизненным кулем сваливается к нашим ногам. — Еще у кого-нибудь возражения имеются? — холодно уточняет папа. обводя взглядом притихших в таком шишоке, как и я, парней из будки. Те синхронно качают головами. «Вот и славненько!» Добровдушно усмехается папа, доставая платок из кармана. «Идем, доми! Мама заждалась!» Даже насвистывать веселый мотивчик из старого мультика про дятла принимается. Я стою, смотрю ему вслед, перевожу взгляд на умершего ни за что оборотня, с дырой в груди. И вновь отступаю. Что с ним не так? С моим папой. Я знаю, что он суров и беспощаден. Но только с врагами. А тут взял и убил просто так. Еще и радуется своему поступку. Доминика! Вздыхает устало. Поняв, что я не иду за ним. Я тебя точно свяжу. Укоряет. Шагает ко мне. Но я отшатываюсь назад, качая головой. Его руки по-прежнему в крови. На земле лежит убитый им волк, а он ведет себя до того буднично, что мне страшно становится. «Зачем ты это сделал?» Папа поджимает губы в недовольстве, но все же отвечает. «Он мешал». «А ну да, мешал. Это все объясняет?» «Нет, ни черта не объясняет». «Но ведь у него же может быть семья, а ты просто взял и убил его?» В янтарном зоре папы вспыхивает багрянец. от неожиданно вдруг выходит из себя. Наступает на меня, хватает за плечи, встряхивая. «Вот именно, Доминика!» — рычит зло. «Ты даже не понимаешь, за что я его убил. Не принимаешь мой поступок. Зато хочешь здесь жить. Да тебя съедят и не подавятся в этой клоаке. Нахрен здесь никому не сдалась доброта и взаимопомощь. Каждый сам за себя». Из-за того, кто больше заплатит. Пойми уже, наконец, это тебе не Дубай, это Нью-Йорк. И здесь властвуют свои законы. Язвительные слова жарят хуже пчелы. Болезненными мурашками проходятся по всему телу, вызывая в нем дрожь ужаса. Слишком ужасные слова говорит папа. И самое ужасное, что они правдивые. Я ведь и сама знаю все это. Просто до этого не сталкивалась напрямую. не видела разве что на том мосту но там каен защищал он был героем не убивал просто так но это не значит что не может все равно было не обязательно его убивать шепчу слезну а папа окончательно выходит из себя да очнись уже дочь встряхивает меня снова ты в мире где кровь и боль идут рука об руку с удовольствием здесь нет разделения на хороших и плохих Здесь есть только сила. Ей они подчиняются. А не вашей с матерью долбанной морали. на хрен тут она никому не сдалась. Хочешь быть с Тогда будь готова к тому, что вот это все норма, обыденность, ежедневная рутина. Это нормально. Нормально, дочь. Это их жизнь. Жизнь твоей пары. И если ты останешься, тебе придется поступать так же. Убивать, пытать. ненавидеть, мстить. Здесь нет места любви, только потребительским отношениям. Неправда. Отказываюсь в это верить. Каэн не такой! Да, бля, не такой он, вот именно! Срывается вдруг на крик папа. Именно поэтому дохнет сейчас где-то, вместо того, чтобы в отместку разнести к херам этот город. Каюсь. До меня не сразу доходит, что он говорит. О чем именно? Смотрю в горящие багрянцем глаза, ища в них опровержение сказанному. И не нахожу. Только гнев. Чистый, незамутненный, страшный, как и его слова. «В смысле дохнет?» — шепчу слабым голосом. Папа чертыхается. Стоящие рядом охранники отводят глаза. А я по-новому смотрю вокруг себя. Все вооружены не потому, что Каин приказал. Потому что... Почему? «Что происходит?» пап Папа кривится. «Ты умирала, а ему пообещали противоядие для тебя, если вместо тебя умрет он сам». «Если он... что сделает?» Смеюсь. Папа же пошутил, да? Сам ведь сказал, что это был имитатор, не яд. Значит, в обмене нет смысла, да? Да ведь? Но на лице родителя хранится все тот же отпечаток сожаления. «Нет». Мотаю головой. Неправда, неправда, он не мог, не мог, он... Сделал свой выбор. И потому тебе здесь лучше не оставаться. Ты и банда Мора теперь следующие на пути убийцы. Кто не подчинится, тот умрет.